В темноте негромко зарокотали барабаны, и в ту же секунду вспыхнуло несколько факелов, осветив заброшенный участок кладбища. Покосившиеся кресты, безымянные могилы, чуть заметные холмики, скрывающие останки каких-то безвестных бедняков. От неровного трепещущего света факелов окружающий мрак стал еще чернее. На заржавленном железном кресте криво висел венок искусственных цветов. Белые пластмассовые лилии неестественно ярко выступали из темноты. Несколько десятков мужчин и женщин, выступив из мрака, создали живое кольцо. Белые одежды, черные лица, возбужденно горящие глаза, устремленные в центр круга. Рокот невидимых барабанов усилился. В воздухе сгустилось невыносимое напряжение. Вдруг на середину круга, вырвалась совсем юная девушка в коротком белом платье с безумными невидящими глазами. Она завертелась волчком, заметалась в каком-то диком первобытном танце, подчиняющемся только древнему голосу ночи и бешеному ритму барабанов. Запрокинув голову, широко открыв безумные глаза, девушка понеслась по кругу. Черные лица участников церемонии замелькали перед ней, сливаясь в сплошной круг. Круг из горящих от возбуждения глаз из приоткрытых в беззвучном крике ртов. Вдруг одно лицо выступило из этого круга. Единственное на этом кладбище спокойное лицо, старое, изрезанное морщинами, лицо жреца Бабалоа. Девушка застыла перед ним, как пронзенная стрелой антилопа. Упала на черную кладбищенскую землю. И забилась в конвульсиях. На губах ее выступила пена. Старик выступил из круга, приблизился к ней и вдруг резким жестом выбросил вперед правую руку. В его руке трепетал черный петух. Бабалоа выкрикнул короткое заклинание на древнем языке ее руба и широким взмахом ножа отсек петуху голову. Обезглавленная птица выплеснув фонтан крови набьющуюся в конвульсиях девушку, понеслась по кругу. На губах девушки белая пена смешалась с салой кровью. Участники церемонии в волнении не сводили глаз с безголового петуха. Они застыли в безмолвном ожидании, только барабаны били из темноты тревожной волнующей дробью. Вдруг петух резко изменил направление — пронесся зигзагами через окруженное людьми ярко освещенное пространство, захлопал крыльями и упал на черный могильный холмик, единственный свежий холмик на этом участке кладбища. Десятки глоток исторгли взволнованный, торжествующий вопль, и тут же ритм барабанов изменился. В нем зазвучало что-то нечеловеческое, да историческое, и в ту же секунду Круг рассыпался, и десятки мужчин и женщин заметались в безумном танце. Девушка в окровавленном платье с красными от крови губами поднялась с сонным лицом лунатика, медленно пошла через ряды танцующих, и все расступались перед ней, пропускали ее и провожали взглядами. Девушка шла к той же безымянной могиле, возле которой упал жертвенный петух и вдруг из темноты, окружающей участников церемонии, вышел еще один человек. Человек ли? Высокая, необычайно худая фигура в черном фраке и цилиндре, длинная черная трость в правой руке, необычайно белое, словно высеченное из мрамора лицо, на глазах круглые черные очки, завораживающие медленные движения. Танцующие застыли, испуганно следя за приближающимся. По их рядам пробежал тихий взволнованный шепот. «Барон Суббота! Барон Суббота! Барон Суббота!» Барон Суббота — страшный повелитель мертвых, расхаживающий по ночам среди могил в окружении призраков и оборотней. Все невольно подались назад. Только девушка с окровавленным ртом продолжала медленно идти навстречу таинственной фигуре. Постепенно сближаясь с ней, до да старик... Баба Ло стоял чуть в стороне, наблюдая за происходящим взволнованно, но без колебаний, как опытный режиссер из-за кулис наблюдает за первой постановкой пьесы. Когда девушка и незнакомец во фраке почти сошлись, и между ними остался только могильный холмик, слежащий на нем птичьей тушкой, барабаны мгновенно смолкли. Все замерли, не дыша и не сводя с этих двоих взглядов. И тогда земля на холмике зашевелилась. По рядам участников церемонии пронесся вздох. Девушка встряхнула волосами и выбросила вперед тонкие руки. Незнакомец, опираясь на трость, тоже поднял левую руку, как будто приветствуя присутствующих. Или, возможно, того, кто поднимался из-под земли. Холмик затрясся, по нему прошли трещины, и, наконец, земля разверзлась. Из-под нее показалась человеческая фигура. И тогда снова глухо и страшно зарокотали невидимые барабаны. «Держи, Серега!» — раздраженно прохрипел Антипов, с трудом удерживая свой край тяжеленного ящика. «Ты что, блин, спишь на ходу? Или со вчерашнего еще не оклемался? Сейчас бы уронили эту Гагару, вот бы нам потом от начальства влетело». «Да ты чё, Антипыч?» — отмахнулся Серега, приподнимая свой край. Ну что с тобой? Первый раз, что ли?» «Разве когда роняли?» Они протащили ящик по узкому коридору и оказались на пороге кладовой. Тут Серега крякнул и снова приподнял свой край, чтобы перетащить ящик через порог, но не удержал и выронил его. Ящик грохнулся об каменный пол, От него отлетела боковая доска. «Я же тебе говорил...» Антипыч добавил несколько крепких выражений. «Говорил тебе лопуху. Держи его как следует». «Да чего этим и к спонатам сделается?» Проговорил Серега, потирая затылок. «Они пять тысяч лет пролежали, и еще столько же пролежат. Потому как офигительно крепкие». Так что ты насчет этого не боись. И вообще, Антипыч, чего ты так начальство боишься? Ну что они тебе могут сделать? Уволить, что ли? Да где они других таких дураков найдут, чтобы за такие гроши так корячились?» Антипов, не слушая напарника, тоскливо взирал на поврежденный ящик и представлял, сколько завтра будет шума. «Да перестань, Антипыч», — пронул Серега. Подумаешь, доска отлетела. Говорю тебе, ничего ему не сделается. Он наклонился, чтобы снова поднять ящик, и вдруг застыл, к чему-то прислушиваясь. «Ну, что ты ждешь?» — раздраженно проговорил Антипов, взявшись со своего конца. «Поднимай, совсем чуток осталось». «Тише, Антипыч», — прошептал Серега. «Ты ничего не слышишь?» «А что я должен слышать?» как у тебя в башке от вчерашнего шумит, так от кроме тебя никому не слышно. Да нет, Серега опасливо уставился на ящик. Вроде там внутри кто-то есть. Ну, Серега, тебе точно надо с этим делом завязывать, вздохнул Антипов. Этак ты скоро совсем до чертиков допьешься. Небось, еще и мешал вчера водеру с портвейном. Было? Было горестно признался Серега. «Но только там точно кто-то...» «Кончай ты это!» — прикрикнул на него Антипов. «Берись за свой край!» «И так мы уже не весь сколько времени тут провозились!» Они втащили ящик в кладовку и поставили на другой такой же. Этот был последний на сегодня. Даже, если честно, лишний». В накладной было написано про восемь ящиков, а в кузове машины их оказалось девять. Ответственный за приемку, сотрудник долго морщил лоб и не знал, как поступить с лишним ящиком, но потом махнул рукой и велел такелажникам разгружать все подряд и тащить в подвальное помещение. Завтра с утра придет Мария Антоновна, заведующая отделом, и разберется с этим лишним ящиком. Серега протопал по коридору, что-то бормоча себе под нос, и хлопнул входной дверью. В подвале наступила тишина. Антипов вытер руки вафельным полотенчиком и повернулся спиной к ящикам, чтобы повесить его на гвоздь. И тут у него за спиной раздался не громкий, но отчетливый скрип, как будто кто-то открывал рассохшуюся дверь или отдирал крышку от деревянного ящика. Антипов замер, Он почувствовал, как волосы на голове зашевелились от страха. Раньше он думал, что такого не бывает, что шевелящиеся от страха волосы — это выдумки досужих болтунов. А теперь его волосы действительно зашевелились и встали дыбом. «Кто здесь?» — проговорил Антипов внезапно охрипшим голосом. Ему никто не ответил. Да и кто мог ему ответить? В подвале, кроме него не было ни души. Он подумал, что странный скрип просто померечился и осторожно перевел дыхание, но этот звук снова раздался в тишине подвала. Мало того, вслед за ним послышалось чье-то напряженное хриплое дыхание и, как ему показалось, приглушенное рычание. Токелажник медленно повернулся, чтобы взглянуть на источник странных звуков. «Чертов ящик!» Тот самый, который они только что так неловко уронили, лежал на прежнем месте. Но его верхняя стенка была оторвана и сдвинута в сторону. Антипов попятился, не сводя испуганного взгляда с этого полуоткрытого ящика. Он отступил к самой двери, еще немного, еще один шаг, и можно будет выскочить из кладовки, запереть ее и припустить прочь из подвала наверх к солнечному свету, к живым людям. И тут свет в подвале погас. И в ту же секунду на голову Антипова обрушился страшный удар. Михаил Михайлович Супунов наполнил электрический чайник отфильтрованной водой и нажал на кнопку. Наступало самое трудное время дежурства. От 3 до 5 утра ему было особенно тяжело бороться со сном поэтому Михаил Михайлович решил приготовить чашку крепкого кофе. Сапунов был отставным майором. В прежние времена военной пенсии ему вполне хватало бы для безбедного существования. Но эти времена давно прошли, и Михаил Михайлович очень обрадовался, когда племянник Костя предложил ему место ночного дежурного в Ромитаже. Кроме того, что зарплата дежурного помогла ему за лотать немногочисленные прорехи в семейном бюджете, эта работа давала возможность поменьше видеться с женой и тем самым сберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются. В последнее время Катерина стала совершенно невыносима. С тех самых пор, как майор Сапунов вышел в отставку, Катерина пилила его с утра до вечера без перерыва на обед, без выходных и без отпуска. Когда-то в цирке Сапунов видел как фокусник распиливает свою ассистентку. Так вот, Катерина дала бы тому фокуснику сто очков вперед. Михаил Михайлович вздохнул, насыпал в фаянсовую кружку с изображением яркого петуха две ложки гранулированного кофе, подумал и добавил третью. Положил немного сахара, залил кофе кипятком и повернулся к голубоватым экранам мониторов, за которыми ему полагалось наблюдать не отвлекаясь на посторонние соображения. Правый экран в нижнем ряду был покрыт тусклой сероватой рябью, словно поверхность Невы в пасмурный осенний день. Михаил Михайлович снова вздохнул и вытер крупную, наголо выбритую голову клетчатым платком. Наверняка чертова камера опять барахлит. Он сто раз говорил начальнику охраны Евгению Ивановичу Легову, Что камеры в залах никуда не годятся, что их нужно заменить. Но разве кто-нибудь будет слушать простого охранника, даже если тот отставной майор войск связи? Легов только отмахивался. Но соблюдение инструкции он требовал от своих подчиненных неукоснительно, а по инструкции, если изображения с камеры нет, охранник должен пойти в соответствующий зал и лично убедиться, что там все в порядке. И только попробуй, не убедись, Олегов выгонит с работы в 24 часа. Правый монитор в нижнем ряду — это египетский зал. Даже кофе не выпить. Сапунов тяжело поднялся, с сожалением взглянул на дымящуюся кружку и направился в этот проклятый египетский зал. Эрмитаж ночью выглядел совсем не так, как днем, когда его наполняют шумные многочисленные толпы туристов. Ночью залы музея кажутся таинственными и страшноватыми. Яркие люстры погашены, горит лишь скудное дежурное освещение, от чего изменяются все пропорции залов. Они кажутся гораздо больше, возникает множество темных углов и закоулков. Из этих темных углов мрачно и подозрительно выглядывают старинные портреты, Бледный лунный свет, проникая сквозь сиреневые стекла XVIII века, окрашивает их в зловещие мертвенные цвета, тихо поскрипывает рассохшийся паркет, так и кажется, что в соседнем зале кто-то ходит. Михаил Михайлович спустился на первый этаж, пересек зал римского скульптурного портрета, покосившись на высокого надменного человека в коротком плаще, миновал небольшой коридор, соединяющий две части музея, спустился по короткой широкой лестнице и оказался в том самом египетском зале. С первого взгляда все здесь было в полном порядке. Да и кому придет в голову проникать сюда посреди ночи? Кому могут понадобиться тяжеленные каменные саркофаги, деревянные статуи давно умерших людей или плиты, с непонятными надписями. Честно говоря, отставной майор Сапунов вообще не понимал, что люди находят в этих допотопных черепках, каменных обломках и деревянных статуэтках. Если уж на то пошло, фарфоровые собачки, которых собирала его жена Катерина, были куда привлекательнее. Но это, в конце концов, не его дело. Его дело — следить за порядком на вверенной территории, чем он сейчас и занимался. Михаил Михайлович решил на всякий случай обойти подозрительный зал по периметру и вернуться в дежурку, где его дожидалась остывающая кружка кофе. Он прошел мимо стеклянных витрин с похоронными принадлежностями древних египтян с керамическими фигурками, у которые клали в могилу каждого знатного человека, о чем, впрочем, отставной майор не имел ни малейшего представления. Прошел мимо укрытой стеклянным колпаком мумии, запеленутой в потемневшие от времени льняные полосы, мимо огромного саркофага из серого песчаника. Именно этот саркофаг закрывал от него дальнюю часть зала, и теперь, обойдя его, охранник увидел, что в данном помещении далеко не все в порядке. Большая каменная статуя сидящего песца, который полагалось находиться в витрине рядом с другими такими же статуэтками, сидела на полу посреди зала и смотрела на Сапунова с откровенной издевкой. Ноги древнего египтянина были сложены кренделем. На коленях покоилась табличка, в которой он делал свои пометки. «Что это такое?» возмущенно выдохнул отставник, шагнув к недисциплинированному египтянину. Что за непорядок? Инструкция требовала во всех подобных случаях немедленно связываться с начальством, но отставной майор Сапунов знал по собственному опыту, как не любит начальство, когда его будет в самый мрачный час ночи, и решил для начала убедиться, что все действительно так, как ему представилось потому что еще больше то же самое начальство не любит, когда его будет напрасно. Сапунов приблизился к подозрительному песцу и убедился, что все обстоит именно так, как ему представлялось с первого взгляда, а именно, каким-то преступником нарушена герметичность витрины с экспонатами. Часть экспонатов разбросана по полу, а самый крупный экспонат, статуэтка сидящего песца, отнесен на достаточно большое расстояние от витрины. Михаил Михайлович потянулся за переговорным устройством, чтобы вызвать старшего по смене и переложить на него чрезвычайно трудную задачу принятия решения, как вдруг за спиной у него послышались мягкие крадущиеся шаги. Эти шаги были такими легкими, что в первую секунду Сапунов не понял, что к нему кто-то приближается. Он подумал, что снова слышит скрип рассохшегося паркета. Однако вскоре к этому скрипу присоединилось хриплое дыхание. Михаил Михайлович обернулся, чтобы разглядеть приближающегося человека, но не успел этого сделать, потому что на голову ему обрушился страшный удар. И свет в глазах отставного майора Сапунова, моментально потух. Хватились дежурного только часа через два, когда проверили мониторы и на одном заметили непорядок. В зале и лежащее тело. Пока сбежались, пока приводили его в чувство, настало утро и подоспели остальные сотрудники. Теперь все сгрудились в зале, переживая и любопытствуя. В дальнем конце зала послышались легкие торопливые шаги, и появился невысокий пухленький человечек с круглым румяным лицом и лысоватой головой, в котором присутствующие узнали заместителя директора по безопасности Евгения Ивановича Легова. Те, кто видел его впервые, легко могли ввести в заблуждение румяные щуки Легова, маленькие ручки и голубые детские глаза, но его внешность была обманчива. Голубые глаза способны были метать громы и молнии, маленькие ручки могли сжиматься в каменные кулаки, а тихий голос мог превращаться в угрожающий рык. Вот и сейчас, раздвинув сгрудившихся вокруг вскрытой витрины сотрудников, он рявкнул. «Почему в зале посторонние?» Голос Легова обладал таким воздействием на окружающих, что все присутствующие, независимо от занимаемой должности и научного авторитета, почувствовали себя посторонними и постарались незаметно ретироваться, так что через две минуты на месте происшествия остался только сам Легов, двое его подчиненных и заведующая египетским отделом Мария Антоновна. Аккуратная старушка в строгом синем костюме и блузке с белоснежным отлаженным воротничком. «Что у вас пропало?» Холодно осведомился Легов, быстрым внимательным взглядом оценив разрушение и повернувшись к Марии Антоновне. Заведующая отделом сложила руки на груди и сообщила сухим, как папирус, шелестящим голосом. «Я проверила, все единицы хранения целы, только...» перемещены, удалены со своих мест. Значит, не кража. Легов облегченно вздохнул и вытер платочком розовую лысину. Значит, хулиганство. Он обошел вокруг поврежденные витрины, осторожно ступая и внимательно глядя себе под ноги, и остановился над каменным песцом. Древний египтянин выглядел совершенно как живой, Он сидел на небольшом возвышении, удобно скрестив ноги и что-то старательно писал на каменной табличке. Евгений Иванович отчего-то вспомнил, как сам он в начале рабочего дня делает пометки в своем ежедневнике. Он даже машинально заглянул в записи египтянина, но, разумеется, на табличке были нанесены совершенно непонятные значки. Вообще у него самого определенно было некоторое сходство с этим доисторическим чиновником. Такая же круглая безволосая голова, такая же начальственная уверенность во взгляде, только, пожалуй, в лице египтянина проглядывала несвойственная Евгению Ивановичу насмешка. Легов отбросил эти несвоевременные мысли и сосредоточился на обстоятельствах дела. Каменного египтянина вытащили из витрины и усадили на свободное место посреди зала. Евгений Иванович осмотрел пол. Рядом с каменным песцом валялось несколько мелких пизделушек. Осколки стекла из разбитой витрины усеивали пол, как льдинки хрустели под ногами. «Свет!» — скомандовал Легов, никому не обращаясь. Один из его подчиненных мгновенно приволок переносной фонарь, заливший пол ярким белым светом. Евгений Иванович наклонился, прищурил глаза. В боковом освещении Он разглядел неясный след отпечаток ботинка, примерно 43 размер, неброский рисунок подошвы. Тот, кто оставил этот след, стоял прямо за спиной у каменного египтянина, как только что Легов через его плечо заглядывал в табличку. Скорее всего, это след преступника, хотя, возможно и нет. Где пострадавший? Легов повернулся к своему помощнику. «Госпитализирован?» «От госпитализации пока отказался», — отозвался тот. «Находится в медпункте. Ему оказали первую помощь». Легов резко повернулся, не сказав никому ни слова, быстрыми шагами пересек зал, взбежал по лестнице, толкнул дверь с надписью «Только для персонала», прошел коротким коридором и без стука вошел в помещение медпункта. Медсестра, слонившаяся над кушеткой, вздрогнула, отступила, собираясь что-то сказать, но Легов молча отстранил ее. Подошел к пострадавшему, окинул его неприязненным взглядом. Крупный немолодой мужчина с перевязанной головой приподнялся на локте, проговорил. «Я — Я ничего не успел сделать. Он подкрался. — Об этом мы поговорим позже, — оборвал его Легов. — Где ваши ботинки? — Что? — недоуменно переспросил отставник. — Обувь! — повторил Легов, поморщившись. — Вон его обувь. Медсестра ткнула пальцем под кушетку. — И я вас попрошу не травмировать пострадавшего. Он перенес стресс, у него серьезная травма. Легов с интересом взглянул на сестричку, потом заглянул под кушетку. Там стояли, как два ледокола на приколе, два ботинка, примерно 46 шестого размера значит, след оставил все-таки преступник». «Возможно, у него сотрясение мозга», добавила решительная медсестра, оставив за собой последнее слово.